Глава вторая. В два часа дня Ева позвонила по номеру, указанному на визитке. Трубку сняли после первого жгутка и девушка услышала не громкий, чуть хрипловатый голос. А сабня Кандрюлеску, слушай вас. А она вдруг поперхнулась воздухом. Странно, но этот голос показался ей смутно знакомым. Он заставил что-то всколхнуться внутри нее, что-то давно забытое, похороненное глубоко в памяти. то, о чём ей совсем не хотелось вспоминать. Говорите, вас не слышно. В голосе появились властные нотки. Рука, державшая трубку, отяжелела, точно налилась свинцом. Ладони моментально вспотели. С гулко бьющимся сердцем Ева нажала сброс. Телефон зазвонил. Девушка застыла, глядя на него как на змею. Чёрт возьми, что с ней происходит? Неужели голос на том конце линии так её напугал? Она никогда не считала себя истеричкой. Вздергнувшись, она вернулась в комнату, отыскала в сумочке успокоительное и кинула в рот пару таблеток. Запила воду из бутылки. Наверное, это долгий перелёт и незнакомая обстановка так расшатали её нервы. Сейчас она возьмёт себя в руки, позвонит и скажет господину Андрулеску, что готова с ним встретиться. Набравшись храбрости, она набрала номер. Господин Андрулеску? Мастер Андрулеску занят. Голос в трубке не изменился, но на этот раз ей воздержалась себя. и не отпрыгнула от телефона, как от ядовитой змеи. А вы, я так понимаю, госпожа Воронцова? Да. Автомобиль уже выехал за вами. Будьте готовы через десять минут. Мастер не любит, когда дамы опаздывают. И гудки короткие, лаконичные, прозвучавшие как оскорбления. Ева недоуменно взглянула на трубку, которую продолжала держать в руке. Черт возьми, здесь все такие вежливые? Или только прислуга в доме главы? Звонок администратора застал её у зеркала. "Госпожа Воронцова, за вами прибыл автомобиль". "Спасибо, иду". Она легко сбежала по широким ступенькам в фойе. Возле стойки администратора стояло несколько мужчин, которые с интересом посмотрели на девушку. Некоторые улыбнулись, увидев, что она смотрит на них. Еве показалось, что улыбки были натянутыми, но она отбросила эту мысль. Что за глупость. Очень милые люди. Она заметила, как мужчины потянули носами, втягивая её запах, когда она прошла мимо них, но промолчала. В досье, который собрал Серж, было сказано, что у Веров очень чуткое обоняние. Я не различаю друг друга по запаху, совсем как животные. У крыльца ждал знакомый джип. Ева кивнула водителю. Вы так и не сказали, как вас зовут. Энн, можно называть меня так. На застывшем лице мужчины не мелькнуло ни тени улыбки. Презент От мастера Андрюлеску. Он протянул ей букет роз глубокого лавандового цвета. Какая прелесть! Ева забралась на пахнущие кожи задние сиденья автомобиля и зарылась носом в цветы. Кажется, этот мастер Андрюлеску очень заботливый мужчина. Можно вопрос? Спросила девушка, когда джип вырулил на дорогу. Да. Почему вы называете главу резервации мастером? Так принято. Очень весомый аргумент. Ева сделала вторую попытку. И что оно означает? Наставник. Больше она вопросов не задавала.